Глава 19 А со следующего дня они втроём плотно засели за полученные документы. «Как так вышло, королевская семья была довольно плодовита, столько побочных ветвей, и в итоге прямого наследника не оказалось» недоумевала Айви, разглядывая огромное генеалогическое древо. «Потому что, согласно летописи, королева исчезла буквально накануне своей свадьбы», стал рассказывать Адриан. Именно она была законной наследницей престола, дочерью умершего короля, а ее супруг, по договору, который по случайности успели подписать, к нему переходили определенные права. Но вообще с тем договором были странности. Если верить архивным записям, он должен был выглядеть иначе. «Поначалу все выглядело безобидно», — продолжил Ник. «Убитый горем не король, пропавшая невеста и ее младший брат, который претендовал на трон. Ее жених вызвался стать регентом и наставником. Да вот только во время эпидемии юноша заболел и умер. И тогда, чтобы не допустить смуты в непростое время, Первый узурпатор провозгласил себя королем. «Первый узурпатор — это муж пропавшей королевы?» — уточнила Айви, перебирая пальчиками по листам бумаги. «Погодите, но что значит «пропала»?» «Королева — это не мышь, в конце концов». «Считается, что она трагически погибла», — ответил Адриан. Но ее тело так и не было найдено. Ник в этот момент рассмеялся. Может, она просто сбежала в мир людей. Поначалу Адриан посмотрел на него, как на идиота, но постепенно к нему пришло понимание, что такое вполне вероятно, и он даже чашку выронил от неожиданности. «Черт, черт, черт!» Он торопливо испарил остатки чая с бумаги, чтобы не испортить ее, и поднял взгляд на собеседников. «Вы понимаете, что это может значить?» Айви покачала головой. ник ухмыльнулся. «Но почему она тогда не вернулась?» спросил он уари. «Не знаю». Тот резко потух. «Не нашла дорогу обратно?» предположил он, сомневаясь, что дело было в нежелании. «А любой может?» спросила Айви. «Перейти из мира в мир?» «Ваш мир?» «Да, любой. А вот пройти в наш может только человек с магическими способностями». Ответила Ария. «А у нее они были ведь?» Уточнила Айви. «Я думала, что да. Разве нет?» «Были, конечно», — закивал Адриан. Она обожала цветочные деревья, не обязательно плодоносящие Сохранились записи, что при ней дворец окружали деревья. Именно деревья-сирени, чуть ли не десяти видов. Пяти метров в высоту. «До пяти метров?» Изумилась Айви. «У меня, конечно, тоже была сирень, но куда более скромных размеров». Ей хотелось видеть цветущие ветви прямо из окна ее спальни. Лобнулся Адриан. Это уже из ее дневников. «А в своих дневниках она ничего такого не писала, что планирует самоубийство или побег в мир людей?» Спросила Айви. «Нет, ничего подобного не было». Без раздумий ответил Адриан потому что одно время плотно штудировал ее дневники, надеясь, что они помогут в поисках наследника. «Ладно, у меня уже голова кругом от теорий», вздохнула Айви, массируя переносицу. «Предлагаю сделать перерыв». «Идемте», — поддержал Николас, у которого в глазах рябило от количества прочитанного. Все же качество копии уступало оригиналу. «Мне кажется, или пахнет пряным куриным супом?» Принюхался Ник. Надеюсь, Рианна сварила именно его. Похоже на то, согласилась Сяйви, тоже с интересом потянув аромат носом. Идемте, проверим. Неужели явились? Хмыкнула Рианна, которая уже успела покормить детей. Я уж думала, останетесь навечно в библиотеке. Прости, закопались в документы. Извинила Сяйви, от которой последнее время было немного помощи по хозяйству. Да ладно. «Я понимаю». Арианна не жаловалась, хотя практически все заботы об учениках легли на ее плечи. Не только хозяйственные, но и связанные с учебой. Если бы не помощь старших, уже было бы бог знает что. Адриан тоже испытал укол вины, осознав, что и он отдалился от своей непосредственной деятельности. «Прости», — добавил он, — «что-то мы все на тебя взвалили». Айви тем временем помогала ей заново накрыть стол, заодно взбодрив огонь в печи. Она старалась пользоваться каждой возможностью, чтобы практиковать свои навыки. «Вам хоть что-то удалось выяснить?» спросила Арианна, когда они сели обедать. Пряный куриный суп был и впрямь хорош. Айви оценила богатый вкус разной зелени, которая только-только появилась в небольшой тепличке, сделанной по ее указаниям. Ровным счетом, ничего. Покачал головой Адриан, явно снова впадая в уныние. Ни про королеву, ни про предка Айви. Но мы подозреваем, что Айви может быть побочной ветвью королевского рода, сказал Ник, с учетом того, что все способности, связанные с растениями, сконцентрированы в нем. Да, я об этом уже думала, признала Арианна, усаживаясь с ними за стол, но только с чашкой чая. Получается, кто-то мог скрыться там от преследования узурпатора? В смысле, в Миреаеве. Это один из самых вероятных вариантов. Слишком много странных смертей произошло в одной семье. Кивнул Адриан. Вроде естественные причины или несчастные случаи. Но ведь все знают легенду о проклятии королевского рода. После исчезновения королевы в упадок пришел и ее род, и все наше королевство. На следующий день они продолжили изучать документы, когда явился посыльный из дворца, чтобы вручить Адриану приглашение на бал. «Собирается праздновать свой триумф!» Ари скрипнул зубами, крутя в пальцах открытку. «Уверен, меня в списке приглашенных нет!» Фыркнул Ник, скрестив руки на груди. «Я бы удивился, если бы ты там был!» Хмыкнул Адриан. «Ты сделал все для того, чтобы оказаться в том положении, какой занимаешь сейчас!» «Спасибо за поддержку. Только твоей оценки мне и не хватало, чтобы ощутить себя отбросом». Саркастически ответил Ник. «При тут это?» — удивился Адриан. «Ты хотел захватить власть. Полагаешь, после этого узурпатор будет рад тебя видеть?» Ник закатил глаза. «Но он мог бы объявить амнистию, в конце концов», — сказал он. «Ведь он добился, чего хотел». «Может, и объявит» вздохнул Адриан, признавая печальный факт. «Опасаться ему теперь нечего». «Ты в итоге решил, пойдешь?» спросила Айви, кивнув на приглашение. «Да, я пойду. Я должен». Счел необходимым пояснить Адриан. «Дело не в развлечении. Просто, как говорится, держи врагов ближе». Айви кивнула, соглашаясь с его резонами. «Ты же не пойдешь один?» спросил Ник с нажимом. «Ну, наверное, нет», — задумчиво ответил Ларри, размышляя, насколько опасно брать Айви с собой. «Но тебе же не стоит появляться при дворе», — спросила Айви, думая, что Ник имеет в виду себя. «Меня мы уже обсудили», — хмыкнул Николас. «Так что с ним нужно идти либо тебе, либо Арианне». «Я не знаю придворного этикета, не имею подходящего гардероба. И вообще я бог знает кто». Ответила Айви. Пусть Арианна идет. Хм, ну хорошо. Не стал возражать Адриан и повернулся к Арианне. Что скажешь, составишь компанию? Арианна посмотрела на него, как на конченного идиота, и только вздохнула. Найти платье не проблема. Уверена, вальсировать Айви сможет даже с таким партнером, как ты. Так что спроси ее еще раз. С нажимом велела она. Эм, айви «Ты ведь умеешь вальсировать?» Улыбнувшись, Адриан повернулся к Айви. «Мне будет очень приятна твоя компания». Айви подавила смешок и кивнула. «Вальсировать умею. Вряд ли ваш вальс отличается от нашего». «А вы потренируетесь?» Тут же предложил Николас. «А я вам подыграю на рояле». «Я сто лет не танцевала, но готова попробовать», ответила Айви, чуть смутившись. Тем более, надо вспомнить, обновить навыки. Закивал Николас и поднялся. «Идемте». «Так, ладно, как танцуют у вас?» спросила Айви, когда они пришли в гостиную, где стоял рояль. «Так, давай-ка». Адриан встал перед ней и осторожно положил руку на талию, а потом мягко привлек к себе. «Положи руку мне на плечо». «В вальсе ведут дамы». Напомнила Арианна, когда они встали в позицию, и Айви вдруг пошла назад. «Да-да», — Адриан напомнился, осознав, что буквально завис от такой близости Айви, и поспешил подхватить ее движение под наигрыш Николаса. «Ради всего святого, Адриан, расслабся Ник видел его напряжение и нервозность. «Айви не невинная институтка, в конце концов. Без обид, Айви». В ответ Адриан зыркнул на него угрожающим взглядом, а Айви мягко улыбнулась. «Я не обижаюсь». Она тихо рассмеялась и чуть погладила Адриана по плечу. Злость на Ника помогла ему справиться с напряжением, и он, по крайней мере, не сопел и нормально взял Айви за талию, шагнув ближе. «В твоем мире, похоже, в вальсе ведут мужчины», отметил он, видя, как она сбивается. «Так и есть», — кивнула Айви. «Есть один танец, в нём женщины проявляют инициативу в определённых частях. Называется танго, но я в нём не сильна». «Танго? Что за танец?» — спросил Ари, следуя за ней в ритме музыки. «Его называют танцем страсти». Немного смутившись, ответила она. «Движения в нём довольно провокационные». «У нас тоже есть танец страсти». Влез в их разговор Ник. Но танцуют мужчины с мужчинами, а женщины с женщинами обычно. «А почему?» – удивилась Сяйви, стараясь при этом не отвлекаться от музыки и движений. «Ну, его цель – как бы показать наблюдающему противоположному полу, насколько ты хорош и горяч», – пояснил Ник. «Мы с Адрианом неплохо его танцевали». «Какой интересный подход», – рассмеялась Сяйви, и ее глаза заблестели от любопытства. «Продемонстрируйте». Адриан все же послал Нику взгляд, обещавший расправу, но кивнул и согласился. «Хорошо, Арианна, подыграешь нам?» Попросил он и стал снимать жилетку и закатывать рукава рубашки. «Охотно!» — хмыкнула она, заняв место за роялем. Николас, поднявшись, тоже поддернул рукава на рубашке. Айви устроилась в кресле, чтобы все видеть, и смотрела, как и Адриан и Ник принимают позы, чем-то напоминавшие ей Матадоров. Да и ритм, который заиграла Арианна, был скорее мощным и быстрым, чем плавный вальс. И, как позже поняла Айви, есть у танца некое сходство с актом любви, по крайней мере, исходя из тех небогатых познаний, которыми она располагала. Танцоры двигались все быстрее, все экспрессивнее, в их танце было все больше страсти. И, кроме того, танец отлично показывал характера и Ника, И Адриана. Несмотря на внешнюю сдержанность, Ник все же был натурой более страстной. И в танце это было видно так же хорошо, как когда он учил студентов фехтовать. Движения у него были на зависть. Адриан же был скромнее, но в танце словно терял свою стеснительность и неловкость и показывал то, какое оно внутри. Парни идеально дополняли друг друга. И Айви теперь понимала, почему они лучшие друзья, несмотря на все, через что им пришлось пройти. К тому же она невольно сравнивала Адриана с теми двумя мужчинами, с которыми ее свела судьба и невольно приходила к выводу, что Ари в интимной обстановке продемонстрирует себя гораздо более привлекательно, чем те двое. Момент кульминации был потрясающим, надрывным и эмоциональным. Когда танец закончился на такой весьма странной ноте, и Ари, и Ник были взмокшие и тяжело дышавшие, Айви зааплодировала им. «Должна признать, это правда было горячо», — улыбнулась она. «Почти непристойно. Вы точно двое никогда не спали вместе?» — пошутила она. «Айви, ну перестань». Тяжело дыша, после танца взмолился Ари. Никола только усмехнулся и, закурив, опустился в кресло. «Давненько мы его не танцевали». «Мне даже интересно». «Когда был последний раз и по какому поводу?» — улыбнулась Айви, поглядывая на них обоих. «На выпускном вечере в Академии» — хмыкнул Ник. «Там это что-то типа традиции. Немало пар складывается на таких вечерах, хотя еще больше до них». «А почему у вас не сложилось?» — спросила Айви. «Вы ведь вроде знатного рода и все такое». «Арий уже был тогда помешан на поиске наследника». Ответил Ник, а я жениться в 20 лет? Нет уж, увольте. Усмехнулся он. Понятно, рассмеялась Айве. Похоже, ты из тех, кто вечно холостой, сказала она. А ты, Адриан, ведь сколько лет прошло? Не думаю, что кто-то способен меня вытерпеть. Улыбнувшись, он развел руками, глядя на нее, как щенок на любимого хозяина. Арианна скрыла приступ смеха за кашлем. «Так, если наш танцевальный салон закрыт, предлагаю выпить по чашечке чая на сон грядущий», сказала она, закрывая рояль. Предложение все поддержали и вернулись на кухню. «Поможешь мне придумать что-то с платьем для бала?» попросила Арианну Айви. «Да, конечно. Надо порыться для начала в гардеробах». От матери Адриана осталось много платьев. «Ник, из твоего поместья ничего не уцелело?» Спросила она, пока заваривала чай. «Я только книги забирал. Ну и свою одежду». Он развел руками. «Из маминых тебе наверняка что-то подойдет». Улыбнулся Адриан. «У вас мода не так быстро меняется?» Спросила Айви. «Мне кажется, она у нас вообще не меняется». Адриан вопросительно посмотрел на Арианну. «Она в этом больше понимала». Протокол одежды на светские мероприятия строго регламентирован, поэтому бальные платья мало меняются. «Ну, тем легче наша задача», — кивнула Айви. «Лишь бы сильно перешивать не пришлось. Думаю, только декора освежим. Можем пойти порыться сразу после чая», — предложила Арианна, и глаза у нее загорелись, как у всякой девушки. «Уверена, что не слишком устала», — рассмеялась Айви. «Ты ведь предлагала расходиться спать!» «Часок-другой на платье я выкрою», — рассмеялась Арианна, салютуя ей чашкой. «Как скажешь, тогда пойдем, чай мы и там сможем допить», — предложила Айви, поднявшись на ноги. «А нам с вами можно?» — спросил Ник тут же. Адриан шикнул на него, хотя и сам был бы не против. «И что, каждый раз вас выгонять, когда Айви нужно будет что-то примерить?» Строго поинтересовалась Арианна. «Мы будем деликатно отворачиваться», — пообещал Ник. «Зато у вас будет два сторонних мнения». «Айви, тебе решать». Арианна повернулась к ней. В конце концов, именно ей предстояла примерка. Айви только рассмеялась и махнула рукой. «Ладно, вместе веселее», — ответила она. «Вот именно». Подтвердил Ник и, прихватив графин с маковым бренди и четыре бокала, пошёл следом за всеми в гардеробную